К тому же мешала и зимние пара года. Относительно климата плато Танла, вследствие своей громадной высоты, находится еще в худших условиях, чем другие более низкие части Северного Тибета. Бури господствуют здесь круглый год. Зимой страшные морозы. Мы наблюдали на Танла в начале ноября на восходе солнца 30 градусов по Цельсию, а в половине декабря минус 31,5 градусов. Летом, по словам туземцев, беспрестанно падают дождь, снег и град. Растительность, как и следует ожидать, крайне бедная. В нижнем поясе приблизительно до 16 тысяч футов абсолютной высоты, она та же, что и в остальных частях Северного Тибета, лишь несколько лучшие местами на южном склоне, описываемого плато. Вверх же от 16 тысяч футов почти сплошь залегают качковатые болота Мотоширик, которые обильно также и на всем южном склоне, Этот последний замечателен присутствием горячих минеральных ключей, о которых будет сказано ниже. Звери и птицы, обитающие на танла те же, что и в остальных пройденных нами частях Северного Тибета. Притом дикие яки и куланы восходят до высоты перевала, следовательно, почти до 17 тысяч футов над уровнем моря. По шлагентвейту дикие яки летом восходят в Западном Тибете до 19,5 тысяч футов абсолютной высоты. Здесь же и тибетская пищуха еще роет свои норы. Антилопы у не поднимаются так высоко, хотя также нередки в нижнем поясе северного склона, описываемого плато. На южном его склоне, где чаще кочуют туземцы, зверей мало. Антилоп нет вовсе, а дикие яки заходят лишь изредка. Из птиц на Танла много ягнятников и снежных грифов, тибетских и чернолобых жаворонков, земляных вьюрков и саксаульных соек — Встречаются зимующие лекостикты хаиматопии, а по россыпям нередки увары. Йограи и голыки. Как ни невыгодно, по-видимому, плато Танла для жительства человека, тем не менее здесь впервые мы встретили людей от самого Цайдама. То были йограи, принадлежащие вместе со своими собратьями-голыками к тангутской породе. Притом обе эти орды, вероятно, представляют собой часть тех северно-тибетских кочевников, которые известны под общим названием Сокпа. Йограи постоянно кочуют на танла передвигаясь, смотря по обилию корма с востока на запад, и наоборот, кочевья же Голыков находится на Голубой реке, много ниже устья Набчита и Ланмурени. Голыков мы не видали вовсе, но юграев встретили при подъеме на танла а затем даже воевали с ними за перевалом через этот хребет, Сколько можно бегло судить по нескольким десяткам виденных нами юграев, эти последние почти не отличаются от тибетцев, кочующих южнее Тонла. Впрочем, между теми и другими, несомненно, близко с родными племенами, вероятно, существуют некоторые мелкие отличия, неуловимые для мимолетного наблюдателя, тем более при той остановке в которой мы находились. Так, один из виденных нами юграев несколько разнился по физиономии от своих собратьев, было ли то случайное индивидуальное уклонение к или подобные экземпляры встречаются между описываемым племенем более часто, узнать мы не могли. В следующей главе будет рассказано о виденных нами кочевых тибетцах, об их наружности, нравственных качествах, семейном быте, одежде, жилище, занятиях и прочем. Все это почти целиком относится к йограям. Длинные, косматые, на плечи падающие черные волосы, плохо растущие на усах и бороде, угловатая физиономии и голова — Темно-смуглый цвет кожи, грязная одежда, сабля за поясом, фитильное ружье за плечами, пика в руках и вечный верховой конь — вот что прежде всего бросилось нам в глаза при встрече с йограями. Живут йограи, как тибетцы в черных палатках, сделанных из грубой шерстяной ткани. На стойбищах эти палатки не скучиваются, но обыкновенно располагаются попарно или понесколько вместе невдалеке друг от друга. Грабежи караванов, следующих в Лхасу с севера и обратно, — в особенности монгольских богомольцев, составляют специальные и весьма выгодные занятия юграев. Они караулят дорогу и перевал через танла, так что ни один караван не минует здесь их рук. Разбойники отбирают у путешественников часть денег и вещей, а затем отпускают по добру, по здорову далее. Если же караван многочислен и хорошо охраняется, то юграи или отказываются от лакомой добычи, или, сообща, с голыками собираются большой массой для нападения. Так, в 1874 году эти разбойники в числе 800 человек напали на караван китайского резидента, возвращавшегося из Лхаса в Пекин и везшего с собой, помимо разных вещей, около 30 пудов золота. В охране при резиденте находилось 200 солдат, но йограи и голыки их разогнали и нескольких убили, затем забрали золото и более ценные вещи, а в наказание за сопротивление уничтожили носилки резидента, так что этот последний, почти не умевший ездить верхом, много намучился при дальнейшем следовании в Синин через Северный Тибет. Кроме грабежей, Йограи занимаются охотой и скотоводством. последнее несмотря на плохие пастбище и ужасный климат, идет у них успешно. Из скота содержатся яки, бараны и в меньшем числе лошади, неимоверно выносливые и весьма привычные лазить по крутым горам – Всех ее граев считается до 400 палаток. Если положить средним числом по пяти душ обоего пола на каждую из них, то получится общее число мужчин и женщин до двух тысяч. Составляя один аймак, описываемое племя подчиняется начальнику Галыков, которому платят ежегодно небольшую подать по двойки на масло и по одной бараньей мерлушке с каждой палатки. Аймак, первое, род, племя у монгольских и тюркских народов, Второе – административно-территориальные единицы в Бурятии, Республике Алтай, Монголии. Китайский гин – полтора фунта. Голыки более многочисленные. Всего их три аймака, в которых до полутора тысяч палаток, следовательно, около семи с половиной тысяч душ обоего пола. Все сведения о голыках и большая часть об йограях добыты по расспросам. Живут они, как сказано выше, на Голубой реке, гораздо ниже устья на Пчета и Улан-Мурене, Занимаются скотоводством, охотой и частью добыванием золота, для чего иногда заходят далеко вверх по Мурусу. Нам сообщили, что здесь каждый рабочий добывает в день промывкою, конечно, крайне грубой, от половины до одного золотника золота. Грабежи — такой же промысел, как и у Юграев, только голыки нередко снаряжаются с подобной целью подальше, как, например, в Цайдан. Не отказываются при случае также грабить монгольских богомольцев и тибетских торговцев, следующих с товарами из Лхасы в города дон и Синин или обратно. Эти торговцы даже чаще попадаются голыком чем йограям, так как более ходят прямой дорогой, отворачивающий к востоку от караванного пути у южной подошвы Танла. Как голыки, так и йограй исповедуют буддизм красного толка, но не признают над собой ни Далайламской, ни китайской власти. В Тибете, как известно, существуют три главные секты буддизма. Секта пон самая древняя, и более других отличающиеся секта красных или красношапочных, то есть носящих красную одежду лам, основанная в VII или VIII веке вместе с окончательным утверждением буддизма в описываемой стране. Секта эта ныне распространена более всего в Восточном Тибете, затем в Непале, Бутане и Ладаке. Секта желтых или желтошапочных лам, основанная в XIV веке великим реформатором буддизма Цзонкабой, Последняя секта, господствующая ныне в Тибете и Монголии, самая многочисленные Ее главное отличие состоит в безбрачии лам. Тем не менее, нередко посещают Лхасу, куда также ездит и нынешний начальник обоих племен Арчумбум. Слово «бум» в переводе означает «начальник». Он возит подарки далай-лами, дает также взятки и сининским властям. Наш подъем на Танла. После переправы через Мур-Усу, Тотчас начался наш подъем на танла продолжавшийся восемь суток. Шли так медленно, потому что наши животные и без того уже сильно усталые, чувствовали себя еще хуже на этой огромной высоте. Притом нужно было двигаться по обледенелой большей частью тропинки и местами при переходах через голый лед посыпать песок или глину для вьючных верблюдов, иначе они вовсе не могли идти. К этому присоединилась бескормица, сильные ночные морозы и встречные ветры иногда превращавшиеся в бурю. В результате издохли еще четыре верблюда, всего восемь из 34 отправившихся в Тибет. Немало доставалось и лично всем нам. Случалось, например, что мы не могли отыскать на занесенной снегом почве несколько десятков квадратных сажен ровного пространства и принуждены были разбивать свой бивак на кочках мотошириков или, в лучшем случае, на выдатых бурями и изрытых пищухами площадках. Затем морозы, бури и прочие невзгоды донимали нас так же, как и прежде, пожалуй, даже сугубо. В особенности трудно было делать съемку, ради которой у меня поморозились концы нескольких пальцев обеих рук. На третий день своего подъема мы встретили небольшую партию юграев, перекочевывавших с тонла в бесснежную и более обильную кормом долину Мурусу.